Глава четвёртая. За чудо придётся платить. Матушка достаточно слышала о волшебниках, чтобы не сомневаться. Цена будет высокой. Но если беспокоишься о цене, зачем вообще идёшь в лавку? Тери прачит, творцы заклинаний. Мы шли, куда глаза глядят. Ночь выдалась безветренной, морозной и ясной. В свете фонарей сиял мириадами драгоценных кристаллов снег. Крупные осенние звезды пульсировали серебром, а чернельно-черное небо казалось очень близким. Заберись на крышу, протяни руки, и они по локоть окунутся в теплый черничный кисель. Лишь луна пока не появилась. Из-за далеких крыш другого берега разгоралось золотисто-ледяное зарево. Но несмотря на холод и безлюдье, на улице казалось безопаснее, чем в гостинице, уютнее, спокойнее. В домах не светилось ни одно окно, но остро чувствовалась жизнь. Я оглянула на Деньку и поняла, что не одинока в своих ощущениях. Да, лучше так. Шорох снега под подошвами ботинок, облачка пара от дыхания, щипающий нос сырой морозец и спящая вокруг жизнь, чем потусторонний холод мертвых стен. Дойдя до моста, мы поднялись по заснеженным ступеням, прошли до середины и остановились. Но не о жизни поговорить, а подышать силой. Теперь я поняла, почему лиса так сюда тянула. Под мостом находился тайник, и сейчас, прячась в ближнем слое реальности и почти готовый к появлению, Он лочился магией, и мой уголь впитывал её. Я физически ощущала, как он вибрирует от напряжённой работы. Достань карту, попросила я. Провела рукой по перелому и вдохнула, выдохнула. Что ж, остаётся надеяться на две вещи: на то, что рыбы, как слабые информаты, не умеют получать необходимые знания подсознательно и интуитивно, подобно карифею. Надеюсь, им нужно прилагать немалые усилия, чтобы раскапывать нужное, и поймав недавнее письмо, они клюнут и больше в Инфополе не полезют. И очень надеюсь, что Вероника успеет считать мои взгляды и поймёт, куда идти и поторопится. Пока старший тереск шуршал картой, я сделала то, о чём давно мечтала. Закрыла глаза, и с головы погрузилась в слоеный пирог местного пространства. Был и более простой способ найти голову — убрать все стены, снять нарушенные за века слои земли над старыми подземельями и стончить и продырявить полы зданий. Но это энергозатратно и резонансно. Рыбы наверняка заметят. А вот короткая пробежка по слоям почти не резонирует. Отвела шторку от окна, чуть приоткрылась тавень. Первый шаг. И город утонул в темно-золотом тумане. Словно среди ночи его накрыла влажная марева рассветных сумерек. Силуэты обычных зданий растворились, лишь размыто проступали их очертания. Зато тайники увиделись четко. Тве диагонали белых клеток, пересекающиеся в центре, в шаге от меня. И под мостом на ледяном речном панцире призрачные силуэты труп, и заснеженная крыша. Второй шаг, и город пропал, растворившись в густом янтарном желе. Остались только тайники, подвал или подпол, башенков лигель, одноэтажный коробок дома. Трубы тринадцатого здания обрели явные очертания. С крутой крыши сошёл снег, и вместо него поблескивала черепица. Третий шаг, и мост исчез. Я стояла на крыше, на узком перешейке меж труб и черепичных скатов. Тайники отдалились, тонув в тумане. С отвычки этот слой середины, по сути, перемычка между глубинными и верхними, казался густым, липким, тягучим и тягучим, как подстывающая патока. Я прилипла к нему. И сделать следующий шаг оказалось невероятно трудно, но я сделала. Четвёртый И совсем рядом, на чердаке под крышей, громко сопит во сне Филька. Я узнала его мгновенно и услышала давний бой старинных часов, прежде далёкий, проникающий в мои сны, а теперь близкий. Полночь. И ничего не видно, кроме тёмно-коричневого янтаря, жёсткого, каменно-твёрдого, солнечно-тёплого. Я огляделась, Здесь мир видится так, точно в толщу прозрачного льда всматриваешься или янтаря, в котором есть всё: от клыков динозавров до мелких букашек, попавших в плен солнечной смолы и застывших навеки. Я училась читать следы глубинных слоёв долго и трудно, зато сейчас сразу же нашла изкумы снежно-белые нити, прошивающие пространство, тонкие, паутинно хрупкие и едва заметные. Пожалуй, дальше можно не ходить. Только назад, чтобы... Я очнулась в Данькиных руках, цепляясь за его плечи, хватая ртом воздух. Легкие горели огнем, горло жгло, слезящиеся глаза щипало, и противно дрожали руки-ноги. А сырой морозный воздух после душного безвкусия слоев обжигал легкие и пах так сладко. Нашла! С жадным интересом спросил старший крестник и предупредительно обнял. «Держу!» Я уткнулась носом в его грудь и с минуту просто молча дышала, приходя в себя и оценивая собственное состояние как удовлетворительное. После трех-то лет полного отсутствия практики, даже очень, искусственный уголь по-прежнему ощущался вибрирующим, впитывающим силу. И от Даньки тоже так вкусно пахло! чем-то пряным и неуловимо родным у нас мало времени я нащупала руку лисы и вцепилась в неё идём а карта четвёртого слоя восстановленная в памяти уже накладывалась на реальную карту города я изучала её лишь раз когда вынула из подвальной ножки стало послание стародавних но помнила отлично от первой до последней чёрточки и наложив одну схему на другую Я предельно быстро проанализировала полученные. Паутинные нити, а не же семейной рыбьей связи, были нечёткими, рваными и очень запутанными. И предполагаемого центра, как в паутине, не вырисовывалось, лишь несколько точек. Точно котята поигрались с несколькими клубками спутанных в нити, но не доразмотав клубки. 6 штук. Один клубок гостиницы, второй дом Ироиды, третий мост, вернее место под ним, где напали на Фильку, место энергозатрат, требующих помощи головы, плюс одно местонахождение Оны. Да, с искусством углям я наконец прозрела, и бесконечная ночь бессилия сменилась смутными проблесками утра, полярными, скоротечными, но хотя бы придающими уверенности озаряющими окрестности. Если я увижу и запомню расположение и особенности предметов, то дальше смогу справиться и без угля, смогу без вариантов. На нашем берегу, в десяти домах от гостиницы, светилась ещё одна точка. Не дом-артефакт, а просто двор-колодец. И что-то там случилось. Или суровая драка, или вход в подвалы в голове. Я очень надеялась на последнее, и на то, что рыбы застрянут в засадах, разбросанных по разным окраинам города. И срозу сообразил, что их надули. А в том, что они клюнули, я уже не сомневалась. Вроде Менц знал, им требовался лис. Плюс не было ни снега, ни даже снежных туч. Для меня это стало показателем активного присутствия. Тряхнув головой и оторговшись в тяжёлые мысли, я огляделась. Пришли. За неприятными переживаниями дорога пролетает быстро. Но пройти насквозь дом и не заметить это, это, пожалуй, отголосок слоев. Родная реальность бывает обижается и не сразу принимает обратно, даже после коротеньких прогулок. Данька, убедившись, что я очнулась после погружения в слои и в обморок не упаду, принюхался и принялся исследовать двор. А я осталась на крыльце, привалившись плечом к обшарпанной подъездной двери и осматриваясь. Я обдумываю очередной интуитивный послание рудимента. Да, прихлопнуть голову звучит заманчиво, но тем самым соглашался он. Мы разворошим осиное гнездо. Рыбы перестанут тянуть волынку и начнут форсировать события. Ничего, разочарованно фыркнул старший крестник. Я проверил обстановку, используя крошечный шаг в первый ближний слой. Да, ничего. Только следы драки, застывшие в прозрачной льдине морозные узоры заклятий нечестии, тёмные вихри воронок сферы смерти, счастья следы старые, полустёртые. Надеюсь, на последний выход призраков никто не клюнул. Дальше, дай. Жаль метлы нет, да и лист трасс я не успел проложить. Гостиницу и мост похода я тоже проверила. Шла сквозь слои, отодвигая их руками, как ширмы быстро просматривая и ещё характерные вмятины, которые оставляли только часто используемые нити связи. У гостиницы их было очень много. Ветнем с луй она виделась закутанным в туман готическим домом с привидениями, домом, на который смотришь через потрескавшееся окно, как и на мост. Дальше бросила я через плечо, впервые за долгое время ощущая азарт поиски, погоня, забытое дело истасковалась. Нити, связи и реальность не кромсают и не разбивают. Они сминают ее, как машина траву на поляне, оставляют характерную просеку, как идущие гуськом люди, протаптывающие тропу в душистом разнотравье. А все пространство набережной, мотный янтарный лед, изъязленный трещинами и пробоинами, зияющими дырами, старые битвы, свежие драки и просто активные тусовки через мост. На другом берегу картина не менялась, пока мы не прошли миж первых тамов артефактов по заснеженной улице вглубь города. Здесь, за чередой просветов и пробоин, подёрнутых дымкой, янтарный туман снова сгущался, уплотнялся и сминался. И первую вмятину заметила не я. Мою ладонь сжали ледяные пальцы И голос Рудимента сипло шепнул на ухо. «Влево, посмотри, видишь, там, в переулке». Я оглянулась, смутно ощущая свое безумие, рядом. Как недавно он вышел из оконного отражения, так и сейчас. Отражался от меня в пространственном слое, объемном, материальном, реальном дожути. «Помогу», — хрипло пообещал Рудимент. «Быстрее справимся. Побереги силу. Идет?» Давай. Я шагнула назад в обычную реальность. Лёль вопросительно хмыркнул Саденька. Мир стал прежним, морозно-тёмным, озарённым тусклыми фонарями. А вот чужая ладонь, холодная, в моей руке ощущалась по-прежнему явственно. Длинные, тонкие пальцы одобрили моё решение крепким пожатием, и рудимент уверенно потянул меня в проулок между домами. Это память угля вспомнились слова Семёна. Просто память, и никакого безумия, если не считать его таковым. И мы побежали. Вроде мент не тот, из кустственного угля набравшийся сил, не тот домо-фортифактов, не тот всего вместе, рвался в бой и так торопился, что я и два поспевала. И со стороны должно быть смотрелось странно: с вытянутой левой рукой, спотыкающейся за снежные поребрики, поскальзывающейся на Насте. Но Данька, странно глянув на меня лишь раз, втянул носом в воздух и молча последовал за нами, отставая на пару шагов. И если он догадался по ходу трассы проложить для предположительного побега, это правильно. Лисы — народ предусмотрительный. Темные дома с одинаково погашенным светом казались сплошной стеной. Проулки между ними шершавые, тесные. Едва один человек проберется, занесенный снегом. Рудимент, опираясь на свою нематериальную природу, выбрал самый короткий для него и неудобный для меня путь. Я вязлась, застревала в сугробах, путалась в низких голых кустах, натыкалась на запертые ворота во дворы, огороженные коваными решетками, и теряла время на обход. У одного из таких я остановилась перевести дух. Дань, какой у этого дома номер? Старший крестники в темноте видел прекрасно и по рыхлым сугробам взбирался, не проваливаясь. Рудимент нетерпеливо дёрнул меня за рука в куртке, но я уже решила действовать иначе. «Дубовая, 15», — рассмотрела адрес Данька. Я представила карту города, нашла на ней названную улицу и обнаружила рядом одну из нужных точек. Добрались. Прикинув удобный путь, я поспешила вниз по улице, минуя запертые ворота и игнорируя недовольные ворчания Рудимента. «Да, задержимся, но тише едешь, дальше будешь». Минут через 15 мы стояли у непримечательного дома. Двухэтажный, обшарпанный, с покатой крышей и балконами украшениями, обнесённый кованой оградой и окружённый старыми плакучими берёзами. Ворот здесь не было, ограда не смыкалась, оставляя доступным вход во двор, и он и показался мне зловещим, неприятным. В дорли цигорели серебристые фонари. Дополнительный подсветке сиял снег. А за оградой непроглядный мрак, обрамлённый костлявыми пальцами голых ветвей. Я сдвинула шапку на затылок, вытерла с албоапкот и переглянулась с Данькой. Он повёл носом и серьёзно кивнул. И родимент отцепился, значит, мы точно на месте. Люди спят, тихо сообщил старший крестник, озираясь. Никто не увидит. Ну да, время с давно за полночь. Со всех сторон дома кружали похожие здания. И пройдешь мимо, никакого логова не заподозришь. Слишком людное место. Да и далековато от дегонали артефактов. А мне почему-то думалось, что голова в одном из них. И силы есть, и людей в том же архиве ЗАГСа в разе меньше. Лис снова втянул носом в воздух и, ругательно помянув своих предков с их банком запахов, отправился на разведку первым. Я, помедлив, надвинула на лоб шапку, сунула руки в карманы и последовала за ним. Добрались до искомого, и меня слегка потряхивало, и от адреналина, и от холода. Пока мы бегали, я вспотела, а сейчас тело резко остывало и начинало мерзнуть. Один плюс — ни туч, ни снега, никаких предвестников. Во двор я заходила, раздвигая пространственные слои и внимательно рассматривая следы чужой магии ни одной пробоины. Зато вмятины тянулись тонкими трубками, искрылись мелкими льдинками, как ветвистые лучи снежинки, чей центр предсказуемо скрывался под землей посреди двора. То, что надо. Или старый колодец, или вход в подвалы несуществующего ныне дома, от которого остался лишь фундамент. — Дань, отойди-ка! — попросила я. Старший крестник послушно отступил. Я огляделась. Места для здания хватало. Двор очень просторный. Дома расположены квадратом, рядом с ними Савдэповские детские площадки, а вокруг старые берёзы окружающие нужный участок земли. Сюда так и просился, скажем, детский сад или дом культуры. Значит, подвалы опять. Как только найду вход, действуем очень быстро, предупредила я Алиса. И ты вперёд меня не лезешь, понял? Вообще надо было тебя в гостинице при Руне оставить, капканы ваять. Даньке это не понравилось, но слово опеку на закон. Он недовольно нахохлился и протестующий, чисто из вредности, рисковато возразил. — Да тебе тупо страшно одной. И на дело идти страшно, и без присмотра меня оставлять тоже. — Ну, в общем, крыть тут нечем. Плана не было. Только примитивные решения типа «пришел, увидел, победил». И последующие события показали правильно, что не было правильно, что я не стала хоронить новообретённую уверенность и зрячесть под горой очередных домыслов. Ибо если есть хоть мизерная возможность, что всё пойдёт не так, а оно обязательно пойдёт не так. И всё пошло не так. Едва убрав временную ширму и отмотав назад лет 20, нашла полуразрушенное здание, а внутри на первом этаже стандартную дверь в подвал. Едва мы с Лисом спустились вниз, Как обнаружилось неприятное. Нас ждали, или не нас, а просто ждали. И в голове полагалось не то, что охрана, не то мальчик сбегай в магазин, ведь не честь живой организм, нуждающийся в обыкновенной еде. Охрана в количестве 3 особей нашего появления не ожидала, равно как и мы их. Расположившись прямо на пыльном полу, рыбы поозёвывая от скуки, резались в карты. Кажется, они даже не поняли, кто нарушил их игровой покой. Готовый к неприятностям Данька, соображал и реагировал быстрее кого бы то ни было. Лёль, бегом дальше! — прошепел он мне на ухо и больно сжал локоть. И от подставы я очнулась вперед рыб. Силы в искусственном угле хватало, и я решилась на сложное заклятие. Гулять по слоям в детский сад искать подходящую временную реальность, используя её естественные элементы средней школы. А вот прорубить в слоях тоннель, не затронув ни одного камешка стен, проходя сквозь них как через несуществующее, создавая собственный пространственно-временной слой, до да пару-тройку перемещающих ловушек за спиной оставить. Да, Андержись рядом, не отставай. Продимет настойчиво шептал: "Вниз, внизу добыча". И я, раскрутив правой рукой воронку, буром вогнала её в пол и сразу же прыгнула в пространственную дыру. Вставший крестик сиганул следом, и я захлопнула за ним дверь, закрывая проход. И увидела, как рванула следом за нами преснопамятная Троица, да поздно. Самую растопную рыбу засасывал ловушка портал, отправив загорать в ближайшую пустыню. А препозднившиеся пара Опстоятельно познакомилась с каменным подвальным полом, до матов, звёздочек в глазах и разбитых лбов. Но это ненадолго. Передышка ненадолго. На ходу выстраивая диагональный коридор и убегая по его скату прочь от внезапных сторожей, я понимала: голова будет в курсе, уже в курсе, и встретит нас с распростёртыми объятиями. И если мы не справимся с ней очень быстро, то окажемся в западне между двух огней. И бахрана подоспеет на помощь шустро, в лучшем случае между двух, а если ещё и обманутые подтянутся. Ну, если затеили, коль полезли в кузов, доведём дело до конца. До цели мы долетели за минуту. Мой рукотворный коридор упёрся в стену с стремительно зарастающей ледяной коркой. Тугие морозные узоры разбегались во все стороны со скоростью подожжённых пороховых дорожек. Мерцал холодом серебром, Конечно, я права, готовится тварь. Дождавшись денку, я обернулась. Пространственная труба разрушалась, растекаясь по грязному подвальному закутку охровым туманом. Старый крестник стоял пригнувшись, дабы не расшибить голову о низкий потолок. И едва дышалось. Воздух затхлый, спёртый, пыльный, и резко похолодало. Морозные узоры толщались, убегая по потолку, спускаясь на пол. Как дальше? хрипло спросил Лис, присев на корточки. Я молча передёрнула плечами, стянула куртку и, закатав правый рукав свитера, накрыла ладонью локтевой сгиб, оценивая состояние угля. Горячий, пульсирующий комог гудел как встревоженный улей и казался таким настоящим, наполненным до краёв и почти моим. Но я не обольщалась. Завтра мне всё равно будет плохо от переработки. И куда хуже, чем после побега из архива. Но это мизерная плата за способность творить маленькие чудеса и использовать свои знания на полную катушку. Отойди, попросил я, вручив дяньке куртку. Любое пространство состоит из первичной пустоты и из первичных стен пустой коробкой без перегородок. Я подёрнула ладони, сосредоточилась, закрыла глаза и увидела Сотни крошечных ручек, разновременных ширм выпирали из толщи льда уродливыми наростами. Найти нужное дело минуты. Не обращая внимания на холод, я открывала ширму за ширмой. Лед лопался и крошился, жег кожа и сковывала не менее пальцы рук. Но я и не через такое продиралась. Данька возбужденно подбадривал сакраментальным, давая, Лёль, еще один. И я, зажмурившись до полной сосредоточенности, Так погрузилась в работу, что не сразу поняла, ширмы кончились. Мои руки провалились в пустоту, и Лис быстро подхватил меня под мышки, прошмыгнув в открывшийся проём. В лицо ударил морозный ветер, и я открыла глаза. Напротив нас, в тёмном тупике, в окружении вихрящихся снежных змей, стояла преснопамятная бабушка Анжелы. Я видел её лишь раз и со спины, когда убирала присоску, но узнала сразу, вероятно, благодаря надкину мартефакту и не тому воздуху. Высокая, сухощавая, прямая как палка, закутанная в длинную старую шубу. Морщинистое лицо изъевлённое многочисленными мелкими родинками, губы сухо поджаты, распущенные седые волосы, шевелящиеся снежной змеи. Глаза грязный лёд. И так ты меня нашла. Неприятно улыбнулась рыба. И что дальше? Хороший вопрос. Я пошевелила пальцами правой руки, выпуская из ладони первые прутья пространственно-временного купола. Что вы сделаете дальше? Я ведь вам живое нужна, не так ли? А зачем? Хороший вопрос. За её спиной взметнулись снежные змеи, подняв головы и разивив в пасти полные ледяных зубов. Но он саданул в неподходящее время. Рыба действовала быстро, но лис, как в вышенечасть, был куда быстрее. Едва снежная плеть ринулась вперёд, как я уже лежала на полу, убранная из траектории удара бдительной Данкиной рукой. Над моей головой просветили, врезавшись в стену, ледяные клыки. Я крикнула: "Шея! И рыба забилась в крепком захвате. За несколько секунд старший кресник успел и спасти меня, и отчувствовать за спиной бабушки и перекрыть ей кислород. Хрустнули шейные позвонки, снежные змеи рассыпались по полу, и Денька брезгливо отвернул в сторону неподвижное тело. А я на всякий случай накрыла его колпаком клеткой, запустив вращение. Посередиелм стенам разгоняя полумрак, поползли золотисто-коричневые полосы. Лис, подавая мне руку, посмотрел осуждающе и обиженно. Мало ли? Мы не знаем и десятой доли их способностей, оправдовалась я, вставая, и встряхнула. По ту сторону тупика раздался грохот, с потолка посыпалась грязь, и из стены выпало несколько кирпичей, а в образовавшейся дыре мелькнул ледяной кулак. И резко похолодало. Южный ветер заметался по тупику, свивая новых снежных змей. Мы с Данькой переглянулись и, не сговариваясь, отступили к дальней стене. Лес напряжился и замер, а я живо созвала новый пространственно-временной колпак, но использовать его не успела. Ещё два удара, и в стене образовался пролом, а в проломе очередная злая рыба, один из охранников. Небрежно перешагнув через кирпичи, он оштерился, скину лу покрытой коркой льда руки и замер, застыл, словно столбом, выпучив матовые глаза. Крупный рот открывался в беззвучном крике, а в воздухе раздалось тихое, деловитое гудение пчелиного роя. С минуту ничего не происходило, а потом рыба рассыпалась Точно бешеный порыв ветра сдул с крыши свежий снег. Крупные хлопья замельтешили в воздухе, разлетаясь по тупику. И в стену и проем заглянул Семен. Осмотрел поле боя, выпукло черными сетчатыми глазами. И интеллигентно извинился. — Прошу прощения, если забрал вашу добычу юноша. Данька невнятно рыкнул в ответ ругательством. Пчела осторожно переступил через осколки кирпичей. Внимательно изучил неподвижные сугробы, прищурился и резко скомандовал: "В сторону, оба!" Яд шатнувшись обернулась. Бабушка встала. Одной рукой она держала свою голову, крепко стиснув шею, а второй, стёртой почти до кости, вцепившись в прут, тормозила движение колпака. Охровые прутья дрожали и вибрировали, но рыба сдерживала вращение, страшно скалясь и явно не ощущая боли. Пруд прожигал ее руку, снег на полу из белого стал черным от крови, клетка дымилась. — Лич, — спокойно прокомментировал Семен, — они умеют заговаривать себя на посмертную жизнь. — Вы не против, Злата? — Я лишь головой мотнула нервно, дескать, ни разу. Чела поднял правую руку. Изีво раскрытой ладони вырвался вихрь крошечных жужжащих насекомых, легко пролетая сквозь прутья, вгрызаясь в рыбье тело, проникая под кожу. Минута, и бабушка тоже превратилась в безопасный, не тающий сугроб. А колпак возобновил ненужное вращение. "Чуете?" Семён посмотрел на меня отрехчивой руки, и я не сразу поняла суть вопроса в отличии от Даньки. Они уже дохлые, что ли? уточнил он хмуро. Вонять же должны, а даже кровь почти не пахнет. И повёл носом, скривился. И я поняла: точно не пахнет. Пруд же голкожей и мышцы на руке рыбы, но в подвале пахло только собственно подвалом: гнилью, грязью, затхлостью, древней пылью. Интересное предположение, заметил пчела. А я думаю, они просто научились вымораживать свой запах, выстужать себя, чтобы ничем не пахнуть. Как не пахнет замороженное мясо? Вот юноши ещё одно объяснение вашему почему. Запах мёртвой крови выдавал их с потрохами, даже люди чуили, не говоря уж о нечестии. И они постарались спрятать свои следы любые и любым способом, чтобы даже мертвецом было не опознать. Ведьмам точно И я вспомнила, что в подвале после короткой схватки руны с рыбой от последней остались только ледяные кристаллы черной крови. Ну, конечно. Они, наверное, таяли, умирая. В проломе мелькнула тень. Мы напряглись. Но это оказалась Вероника. Всего лишь. Гарна дывчина, затянутая в кожу, как американские супергерои из комиксов. Пригнув голову, не слышно просочилась сквозь рукотворную щель в стене. И в тупике сразу стало очень тесно и светло. И я наконец поняла, что нечесть не зря называют так, как называют. Семён не посчитал нужным показываться во всей красе, а вот его напарница на змее вообще ничего не было, кроме искрящейся чешуичатой кожи. И признаков женского человеческого тела тоже не было, да. Очень длинные руки без локтевых суставов, самопроизвольно шевелящимися пальцами-змеями. Ноги без суставов и без коленей, голеностопов, сплошные гибкие клубки мышц. Тело без бёдер и груди, шевелящиеся косы, яркие янтарные глаза с тонкой нитью зрачка и без носа и лицо, покрытое блестящей чешуёй. Пришли бы прошли стела она. Из крупных тёмных губ мелькнул чёрный язык змея. Крошечная кобра яростно раздула клобук и спряталась за острыми зубами. Семёнки внул. Вероника сощурилась, осмотрела тупик, и я поняла, в чём заключалась её способность видеть. Она сама, точно отражающая поверхность, ни стекло, ни зеркало, ни что иное. Искры, мерцающие на ее чешуйках, скользили по стенам солнечными зайчиками и ткали образы из прошлого, настоящего, непознанного. Почувствовав мое напряженное внимание, змея ухмыльнулась и подняла руку, показывая мне открытую ладонь. И я узнала в ней зеркальце, то самое, на которое ругалась во время фотосессии. Оно сверкало, отражая и рассказывая, а пальцы вокруг него застыли острыми серебряными бритвами. Дав плефкнув, Вероника шевельнула косами, распуская одну, и небрежно швырнула на пол трофей. Рыпью голову. Больше никого. Прошли тела она сухо. Но могут прибежать. Главу семьи раздавили. Я вижу порванные связи. Ждём неприятностей и крупных неприятностей, согласился Семён и повернулся ко мне. Возвращайтесь в гостиницу. И готовьтесь к мести. А вы задержимся, ответил пчела, вдруг опоздавшая явится. Но когда на вас нападут, мы успеем вернуться. Не если, а когда. План был хорош. Змея одобрительно цокнул языком, снова показав кобру. Закончим начатое к утру. Да это Бог. У ничтожеств не нужен колпак. Я решилась рискнуть и создать вторую пространственную трубу, прямой путь наверх. Но Семен меня удержал. Поберегите силы злата. И вытряхнула за рукава свитера пару пчелок. Следуйте за ними. И не забудьте свою куртку. Удачи. Нам. Всем. Спасибо, что успели. Идем, Дань. Ночь продолжает сыпать много значительными обещаниями.